Территория ордена. Город Порто-Франк. 22 год, 12 число 8 месяца. Суббота. 11:00. В субботу траулер должен был нас покинуть до утра понедельника. За прошедшие дни мы по крайней мере научились очень ловко подбираться к идущему уже со скоростью 11 узлов судна, мгновенно устанавливать лестницы, лихо и бесшумно забираться по ним на борт. занимать свои позиции, не забывая при этом пришвартовать к борту покинутую лодку. Мы с Банитой уже достаточно хорошо приспособились к стрельбе из прыгающего зодиака, и мало какие мишени могли уцелеть после наших выстрелов. Сто метров превратились в рубеж гарантированного поражения, причём и в ночное время тоже. В результате к субботе все оказались просто вымотаны до последней стадии, поэтому я объявил выходной до вечера воскресенья. идею все поддержали удивительно горячо если исходить из того что здесь все были люди взрослые и знали чем занимались то такая реакция свидетельствует о неоднозначно силы на пределе смит с брауном собрались на базу северная америка где у них были какие-то приятели Раулита с дмитрием к нашему удивлению решили остаться в лагере и даже собрались на рыбалку на зодиаке оказывается они выпросили снасти ушки пераговорки Но ну, мы с братьями Рамирес намеревались отправиться в Порто-Франк. У нас с Бонитой была вполне благородная идея принять совместную ванну, потом провести некоторое время вместе в широкой кровати на чистых простынях, после чего отужинать с Биллом и Саркисом, а закончить день в Ларумбе, все у тех же братьев. Ну и с начальством связаться тоже не мешало бы, между делом так не навязываясь. Чтобы не приезжать в город слишком поздно, мы выехали в 6 утра субботы. Прошли весь путь без остановок и уже в одиннадцать часов утра остановились возле своего домика в мотеле «Арарат». Какая все же замечательная штука – горячая ванна, даже после всего недели сравнительно еще комфортного проживания в даже столь благоустроенном лагере. А если принятию водных процедур сопутствуют и прочие плотские наслаждения, то ценность ванны увеличивается многократно. И двуспальная кровать с хрустящими от чистоты простынями, Это все же лучше двух составленных рядом раскладушек в палатке. И вообще достаточно подробностей. За обедом встретимся. Территория Ордена. Город Порто-Франко. 22 год, 12-е число 8 месяца. Суббота. 15.00. За обедом мы встретились и с Биллом, и с Аркисом. Саркис рассказал, что Бил нашел одного парня для работы в нашем магазине. и что тот сможет приступить к обязанностям с понедельника. Парень, француз, бывший военный из Легиона, как называлась местная французская армия, пострадал в аварии, теперь хромает, из чего следует, что нести службу дальше не способен. В оружии разбирается отлично, и был бы рад заполучить такую работу. Я сказал, что, к сожалению, в понедельник меня в городе не будет, но я полностью доверяю, мнению Била. Еще Сарки сообщил, что сегодня на станцию поступил вагон с каким-то оружием для московской территории, и ему позвонил некий знакомый живчик из Новой Одессы, который раньше продавал магазину всякий товар с и утруски по выгодной цене. И живчик этот просит о встрече, так что, скорее всего, он что-то еще предложит на продажу. Если мне интересно поприсутствовать при разговоре, то следует подойти в магазин с Аркиса к двум часам. «Может быть, что-то полезное привезет для меня». А мы тогда с Саркисом и Билом как-нибудь торгуемся. Я согласился. Почему бы и нет? Наверняка будет что-то русского стандарта. Другое на московскую территорию не возят, так что может пригодиться. А Саркису все равно чем торговать, лишь бы цена была нормальная и продавалось все. Кстати, о двух часах? По местному это 17:00, а вовсе не 14. От обедов по полной программе с закусками горячим. основным блюдом и десертом, который являлся ореховым пирогом, совершенно невероятного вкуса, фирменное и тайное блюдо саркиса. Мы с Бонитой поехали в город. Начали с почты, потому как дисциплина первое дело. Отстучали руководству телеграммы, подразумевающие, что процесс подготовки к операции идет по плану, и что мы вновь будем в городе в следующие выходные, случись, что мы понадобимся лично. Исполнив долг, решили излишней деловитостью пока не блистать, а просто попить кофе на терраске небольшого кафе на Овальной площади. Все же выходной день житель Порто-Франко заслуженно отдыхает после трудовых будин. А чем мы хуже? В сквере на площади было множество гуляющих. С детьми и без. А в этом кафе неподалеку от почты подавали самый лучший капучино на всем пространстве от восточного берега Орденской территории до Демидовск. Не знаю, в чем уж их секрет... Мы с Бонитой заняли столик у самого края террасы. К нам подошла невысокая темноволосая девушка с большими глазами, в светлом платье и белом длинном переднике. Мы попросили два капучино, и она переспросила нас по-итальянски. «Поко гранде?» «Грандиссимо, пер фавор!» ответила за нас Бонита. Девушка улыбнулась и ушла к стойке, а я спросил Марию Пилар. «Ты что хулиганишь? А вдруг ей вправду принесут грандиссимо? Что мы будем с ним делать?» «Не знаю». «Я тебя люблю», вдруг неожиданно закончила она фраза. «Я тоже тебя люблю. Безумно люблю». Она протянула руку через стол и подсунула свою ладонь под мою. Я аккуратно нажал ее тонкие пальцы. И так мы молча сидели, пока нам не принесли кофе, оказавшийся, к счастью, обычным гранде. «Коразон, как ты думаешь, чем закончится вся эта история, которую мы с тобой закрутили? Я имею в виду, чем она закончится для нас с тобой». «Где мы окажемся?» – спросила она. «Если все пройдет, как мы рассчитываем, то никаких проблем она нам не принесет. Скорее наоборот», – ответил я задумчиво. «Будем работать дальше, ездить в новые места. Мы даже очень неплохо на этом заработаем. Если все пройдет не совсем так, как мы надеемся, то мы можем уехать в Аламо, где нам рады. Или если совсем не так, то уедем в ППД, где нам тоже рады. и где мы будем в абсолютной безопасности?» «А если совсем-совсем не так?» спросила она, посмотрев мне в глаза. «Ми, амор, тогда лишь один Бог ведает, и кто за него в этом мире во что все это выльется, ответил я честно. В любом случае могу тебе обещать, что мы будем вместе». Именно это я и хотела услышать. А кофе здесь действительно вкусный. Ты не наврал. «Ты забыла, что я...» «Живое воплощение понятия честность!» «Не заметила и не замечу, потому что как только я тебе поверю, тут ты мне изменять начнешь. Поймешь, что я ослабила бдительность. И что мне тогда делать? Придется убить, а мне тебя жалко. А пока я тебе не доверяю, ты вон какой, живой и здоровый!» М «Да», — развел руками. «И ведь даже логика какая-то во всем этом бреде наблюдается. Я тебе дам бред!» Замахнулся она кулачком. Логика в чистом виде. Просто женская. А значит, самая логичная, понял? Понял, сдаюсь. То-то же, бойся меня. Бояться у меня пока не, не очень получалось. А вот любить ее очень. Так мы и сидели, пили кофе, а я смотрел на нее и любил. А потом все же поехали обратно в мотель. Только не за тем, зачем вы подумали, а посмотреть, что привез новоодесский снабженец Саркису. Мы приехали к Саркисовскому ганн ровно к двум, припарковав машину у главного здания мотеля, как раз перед входом в магазин. Рядом уже стоял трехдверный, но длинный Гелендваген армейского типа в московских расцветок камуфляже с закрытым кузовом. Слышал, что они такие вроде централизованно закупали. Хороший выбор. Я заглянул в машину через окно. В багажном отсеке стояли какие-то ящики защитного цвета, с товаром видать. Мы с Бонитой прошли в магазин. В магазине у прилавка стояли Саркис, Бил и высокий суетливый худой мужик лет сорока в гражданской одежде с массивным золотым браслетом на руке, который обернулся на зон колокольчика, висевшего на двери. Андрей, знакомься, это Толя, представил его Саркис. Я протянул руку Толе, пожал ее. Андрей, Толя, Толян можно. Широко залыбался живчик. А красавицу как зовут? Бонита улыбнулась, протянула ему руку. «Мария Пилар». «Мария?» «Именно, Мария Пилар», — поправила его Бонита. «Двойное имя, у нас так часто бывает. Мария будет неправильно, не мое имя». «Ой, девушка, да вот вы как скажете, так оно и будет», — согласился Толян, явно сделавший стойку. «Да, у него звучало как то та. та вы как скажете». А вообще акцент больше всего напоминал не одесский, а скорее... «Харьковский, пожалуй!» Я вопросительно посмотрел на Саркиса. Тот пожал плечами и поднял с прилавка уже знакомый привычный 104-й. «В общем, то ли автоматы привез. Предлагает, а я сразу о тебе подумал», — сказал Саркис. «Тебе такое нужнее, может быть?» «Стволы на вью, прямо стулы!» — совершенно неожиданно добавил Толян. «Муха не шалила, разве что в тапочках!» «Из Ижевска машинально поправил его я. Чего?» — Из Ижевска, — повторил я, — Калашникова в Ижевске делают на Ижмаше, не в Туле. Там же Абаканы, а вот винторезы, войска и АКСУ уже в Туле. — А, ну, может быть, как скажешь, — не стал возражать собеседник, ничуть не смутившись. — Один хрен, стой нулевая модель новая, а эти чего-то жмутся, как целки в казарме. — Толя, не жмемся, а человека ждем, — сказал Саркис. — Может быть, ему нужнее, чего я друга буду перехватывать? а мы с ним сочтемся. Естественно, сочтемся. Мне орденских денег на это не жалко. Только вот тут один момент, его прояснить бы надо. А как насчёт КДО к ним? Ну, приблуды всякие, спросил я у Толи. «Побежаешь?» — заулыбался он. Знал, зачем ехал, садился и прихватил. Все есть. Три к этим... Он постучал пальцем по ствольной коробке 104-го и три к длинным. 103-й тоже есть, оживился я. Три таких маленьких и три больших, максимально понятно объяснил Толян и даже руками показал. Все с чемоданчиками и по четыре рожка на каждый. Рожки дополнительные не проблема, у меня в магазине их ящики на любой вкус. А товар у Толи хороший, это грех отрицать, очень пригодится может. Почем? Задал я самый существенный вопрос. Большие по три, а маленькие по две пятьсот, потому что без безгранников, скороговорка ответил он. «Побойся, Бога!» — аж подскочил на месте Саркис. «Толя, я тебя не первый год знаю. Давай нормальную цену!» «Да я же тебе накладные показал. Они же дороже стоят, если с чемоданчиками считать», — аж заголосил Толян. «А ты с то третьими, что у меня брал по две пятьсот за стол, здесь торговал без всяких чемоданчиков. Мне пацаны рассказали». «Толя, будто ты за них хоть копейку заплатил, сукаризный заявил Саркис». А «Вот это не твоя проблема», — ответил Толян. Товар мой, цена моя. Где взял, там больше нет. К тому же мне делиться надо. Думай. Судя по всему, Харьковский Толя и Дилижанский Саркис торговались уже давно. Я отозвал Саркиса в сторону, тихо спросил. «А ты что, не зарабатываешь?» «Ну что я, с друзей брать буду», — возмутился Саркис. «Ты мне долю в деле дал, а я на тебе наживать. Только дорого он просит, торгуйся». Я повернулся к картине, но неискренне искренне надутому Толяну, хотел согласиться, но Саркис меня опередил. «Толя, если я не возьму, то никто в городе не возьмет. Иди тогда на улице торгуй, сладка, как раз твой уровень». Паола, что в центре торговал, неделю как закрылся, конкуренции не выдержал, а кроме него остался только я. У терминала магазин открылся, напомнил Толян. «Так я им и управляю», — захохотал Саркис. «Вдоль я там, а главный пайчик в отъезде. Так что тоже со мной договариваться. Думай, в общем, насчет скидок». Толян вздохнул, вставился в потолок. С десяток секунд думал, шевеля губами. Затем повернулся к нам и сказал. «Давай пятнадцать пятьсот на круг и забирай». «Штуку скинул?» – переспросил я. «Пятнадцать? Я деньги прямо сейчас считаю». «Деньги у меня действительно были с собой». из тех пятидесяти тысяч, которые мне выделил Родман на оперативные нужды. Десять тысяч я выдал под Дмитрию с а восемь пачек по сто карт, достоинством в пятьдесятокю каждая, лежали у меня в поясной сумке прямо сейчас. «Ладно, можете грабить», – махнул рукой Толик, явно не слишком сожалея, из чего я сделал вывод, что он этому товару не хозяин, а просто опускает его налево. Коль шашлычная душа тут монополистом стал, Куда теперь крестьянину податься? Давай, заносим товар, считаем. Это уже саркиз, который решил времени не тянуть. Мы вчетвером быстро перетащили в магазин ящики из толяного Мерседеса, который он именовал Бенцем, разложили их содержимое на прилавке и верстаке. Толян не обманул. Шесть автоматов двух типов, каждому по комплекту навесного и по четыре магазина. Все правильно, без обмана. Я взял в руки 103 третий, а Бил уже осматривал укороченный автомат. Все было новым, с завода, не прикопаться. Тогда я достал из сумки три пачки по пять тысяч, протянул их Толяну. «Считай». Тот быстро, так что пальцев не было видно, пересчитал все карты из каждой колоды, убрал все в свою сумку. Вот сноровка у человека. «Как в аптеке», — объявил Толян после того, как деньги дематериализовались. «Обмыть бы надо». «О чем разговор? Сейчас в кладовку все закинем и пойдем обмоем», — пообещал Саркис. Обмывалась сделка недолго. Суетливому Толяну надо было ехать к формирующемуся конвою, поэтому он просто очеркнулся бокалом вина с присутствующими, довольно быстро его выпил, пожал всем руки, кроме Бониты, которым руку поцеловал церемонно, и ушел к своей машине. «Мы же их не собираемся продавать», — спросила меня Бонита, когда за Толяном закрылась дверь. «Нет, разумеется», — ответил я. «Просто глушители есть ко всему в комплекте, что очень сильно облегчит нам жизнь, и мы можем все это взять с собой на войну, никого не стесняясь, разве что не следует афишировать заранее». «Почему?» «Потому что то, что нам подогнал Смит, тоже пригодится», — «очень логично», — заверил я. «А так увидит, что у нас и без него все хорошо, и попытается забрать». «Не отказываться же от халявы, В принципе, итальян помог мне решить ту проблему, в решении которой мне отказало собственное начальство – предоставить новые русские автоматы для моей команды. Начальство опасалось, что в таком случае мою группу могут связать с ППД. А вот продажа оружия ворюга с снабженцам на такую связь не тянула. Поэтому, как выражался когда-то один мой знакомый, лицо кавказской национальности, у нас и волки сыты, и волки целы. Все хорошо у волков в общем.